Глава 11. Какими же сладкими поцелуи Рейгера были прежде, дурманящими, кружащими голову и избивающими с ног. Сердце заходилось в груди, а чувства переполняли меня, накрывались с головой. Я дышала только им, жила лишь одной мыслью о том, чтобы сделать его счастливее. Я безумно хотела ребёнка, его ребёнка чтобы мы стали самой настоящей семьей, чтобы еще больше сблизились и достигли пика своего счастья. А сейчас мне неприятно его поцелуи. и не потому, что я его разлюбила. Как ни печально осознавать, но чувства к Рейгару не остыли и по-прежнему живут в моем сердце. Но теперь я вижу происходящее совсем иначе. Я осознаю, что сам Рейгар меня не любит. И ему гораздо приятнее было бы сейчас целовать Миарель. Мне горько это осознавать, и эта горечь передаётся с поцелуем. Но Рейгаром тоже движет истинная связь, как и мною раньше. Именно поэтому он не может сдержать своего порыва страсти или не хочет сдерживать. А зачем? Ему не нужна любовь, не нужны чувства, чтобы владеть с моим телом. Он, как и всегда, делает то, что ему хочется, наплевав на мои желания. Отстраняюсь от мужа и произношу то, о чем наверняка пожалею. Я не поеду с А если тебе нужна компания, так возьми с собой Миорель. Она наверняка будет счастлива, да и тебе с ней будет лучше, чем со мной. Мы снова возвращаемся к этой теме. Сурово вопрошает он. Я обозначил границы твоей дозволенности и объяснил, что произойдет, если ты их перейдешь. Я прекрасно все помню, Рейгер. Тот день не забыть. Горько усмехаюсь я. вот только не пойму, что за эгоизм в тебе процветает. Почему ты думаешь только о себе? У меня тоже есть границы. Я объяснила тебе, почему не могу поехать. И между прочим, в моем состоянии виноват именно ты. Но ты продолжаешь заставлять меня делать то, на что у меня сейчас просто нет сил. Ты меня утомила. Тяжело вздыхает мой муж, но на сей раз я не вижу в нём злобы, чему крайне удивлена. По дороге в королевский замок мы зайдём к лекарю, и он тебе даст зелье восстанавливающей силы. Это моё последнее слово, Лина. Ты должна поехать со мной и поедешь. А если снова начнёшь отнекиваться, то я затащу тебя в карету силой. На этот раз я понятно объяснил. Понятнее некуда. Фыркаю я и резко разворачиваюсь, ударив Фрейгера по лицу своими локонами, а затем убираюсь прочь. Моих сил и нервов просто не хватает противостоять ему. Что не скажи, а последнее слово всегда за ним. Если уж он решил что-то, то от своего не отступится. Что ж, выбора у меня нет. Придется ехать. Вот только что делать с королевским лекарем? Как сделать так, чтобы Рейгер не узнал о ребенке? Сейчас у меня нет ни одной мысли, но нужно что-то придумать, выкрутиться. Может, в дороге что-то путёвое придёт в голову. Вспоминаю о предложении Рейгера заехать к местному лекарю за зельем. И это тоже будет не кстати. Я ведь не знаю, можно ли такое пить при беременности, а уточнить этого я не смогу. Придётся солгать мужу и сказать, что мне уже давали это зелье, и я выпила его перед дорогой. Как же много приходится врать и юлить, чтобы скрыть свою беременность. Наверное, я за всю жизнь столько не лгала. Меня всегда учили, что честность и открытость одни из важнейших качеств добропорядочного человека, и я с этим согласна. Но, к сожалению, сейчас я просто вынуждена идти против своих жизненных принципов. Надеюсь, что эта ложь будет мне во благо в конечном итоге. Примерно через час я спускаюсь вниз по лестнице. На мне пышное платье из нежно-розового атласа с длинными рукавами, прикрывающими следы от ран. На лице вечерний макияж, а волосы собраны в высокую объемную прическу с выпущенными прядями у лица. Внизу меня ожидает муж, который задумчиво смотрит в окно, ослепительно красивый, почти как в день нашей свадьбы. Его серебристые волосы собраны в низкий тугой хвост, как и подобает на приемах. На его мужественном лице лишь серьезность и сосредоточенность. Когда я дохожу до нижних ступенек лестницы, Арейгар переводит взгляд на меня, и его глаза немного расширяются, а на лице возникает удивление, будто он видит меня впервые. "Ты прекрасно выглядишь", подмечает он. И уголок его губ дёргается в едва заметной ухмылке. Прежде я бы расплылась в улыбке от комплимента мужа, да и сейчас мне приятно это слышать. Но я отвечаю ему сдержанно и сухо: "Спасибо, ты тоже". В сопровождении прислуги мы с Рейгером покидаем дом и идём к карете. На улице до невыносимого жарко, а в воздухе застыла вязкая духота. Моему мигом становится дурно, и хочется поскорее скрыться в тени. Но ощущение дурноты резко отходит на второй план, когда я вместо одной запряженной кареты вижу две. Мы поедем с тобой в разных каретах? изумленно спрашиваю я. Но Рейгер ничего не отвечает, делая вид, что даже не услышал моего вопроса. И когда мы вместе садимся в одну из карет, Я понимаю, во второй сидит кто-то другой, и скорее всего это Миорель. Негодование захлёстывает меня с головой. Рейгар совсем умом тронулся. Или чувство вседозволенности у него настолько развито, что он совершенно не чувствует границ. Быть случайно застуканным с любовницей это одно, но брать её туда, куда едешь со своей женой, Ты что-то хочешь сказать? спрашивает Рейгер, вздёрнув бровь, и буравит меня пристальным взглядом. Если я знаю о том, что у тебя есть любовница, то это не повод тыкать ею перед моим носом. Зло выпаливаю я. Если хотел взять её с собой, так с ней бы и ехал. Да для чего меня заставил поехать, чтобы лишний раз посмеяться? В ответ Рейгер заливисто смеется. Ты сама над собой издеваешься, дорогая. Ах да, я забыла, что должна закрывать глаза на подобное. Я ведь жена, которая должна быть покорной и глотать любое твое неуважение. Раздраженно язвлю ему, сложив руки на груди в замок и демонстративно отворачиваясь к окну. На несколько мгновений воцаряется молчание. И тишину нарушает лишь приглушенный топот конских копыт и скрежет колес. А затем горячие пальцы Рейгера обхватывают мой подбородок и настойчиво поворачивают мое лицо. На его губах играет ехидная усмешка, а глаза прищурены с презрением гляжу на мужа, которому сейчас от чего-то весело. Действительно, очень комичная ситуация складывается. Но ухмылка медленно сползает с лица Рейгера, а шершавые пальцы крепче сдавливают мой подбородок. Я не хочу больше слышать твоих истерик, Лина. Тогда высади меня прямо сейчас, и я пойду домой. Выпаливаю я, отпрянув назад, чтобы скинуть с лица его руку. Я не собираюсь терпеть присутствие твоей любовницы рядом с собой. Неужели ты думаешь, что я полный идиот? речит он, ударив кулаком по сиденью. "Не мои проблемы, что ты нафантазировала себе невесть что. Я нафантазировала?" нервно усмехаюсь в ответ. "То есть все, что я видела в твоем кабинете это моя фантазия? Я говорю тебе о том, что ты предъявляешь мне сейчас обвинения, которые подкреплены лишь твоими догадками." Сойдет он по слогам. Но если тебе доставляет удовольствие строить домыслы и не нервничать из-за этого, твое право. Меня только избавь от лицезрения твоей несдержанности. Затихаю и поджимаю губы, нервно кусая их. Чувство неловкости пронизывает каждую клеточку моего тела, а щеки вспыхивают жаром. Неужели я ошиблась и в соседней карете вовсе не Миарель? И кто же едет во второй карете? Тихо спрашиваю я, потупив взгляд. Разумнее всего было бы начать с этого вопроса, хмыкает Трейгер. Но ты сама уже все придумала, и я тебя разубеждать не собираюсь. Наказывает меня любопытством за мою несдержанность. Что ж, отчасти он прав я и правда повела себя слишком импульсивно, а ведь не было ни намёка на то, что в той карете Миорель. Но у меня даже и мыслей других не было после того, как я узнала, что он изменяет мне с ней. Но кто же там может быть? У меня больше ни одной мысли. А может, там всё же и сидит Миорель? Но Рейгор специально сказал всё так, чтобы я засомневалась и чувствовала свою вину за ложное обвинение или у моего мужа есть еще одна любовница, которую очевидно зовут по-другому. Ох! Голова кипит от мыслей, при том от тех, которые должны меня теперь волновать меньше всего. Но несмотря на все мои планы о побеге, от которых я отказываться не собираюсь, ревность все же процветает во мне потому что я не в силах так быстро избавиться от чувств к мужу. И я очень надеюсь на твоё благоразумие, Лина». Остыв после нашей ссоры, отзывается Рейгар введи достойно во дворце, как и подобает леди. Не позорь меня и саму себя перед королем». Я и не собиралась никого позорить, хмыкнула я, не глядя на мужа. Кто тебя знает, А вдруг тебе снова померещится что-то, и ты закатишь истерику на глазах у всех? Если хочешь видеть рядом с собой покорную и благоразумную жену, то не давай мне поводов для истерик. С наигранной улыбкой отвечаю я и снова перевожу взгляд в окно. Наступают сумерки, когда за окном появляются огни столицы. А спустя какое-то время карета останавливается возле огромного шикарного замка, который встречает нас яркой иллюминацией. И кажется, будто снова наступил день. Аррегор покидает карету первым и подает руку, помогая мне выйти. Спускаюсь с последней ступеньки, благодарно киваю мужу и тут же перевожу взгляд на карету позади, отчаянно желая узнать, Кто же из нее выйдет?